стабилизация структуры в соответствии со своим законом м а я т н и к делает все для увеличения энергии возникшего конфликта битвы, в которых м а я т и к и черпает энергию, ведутся непрестанно, но все эти конфликты возникают как правило между двумя или несколькими противоборствующими структурами, примеров тому множество: войны, революции, конкуренции и прочие виды противоборства. Однако наряду с агрессией по отношению к противникам отличительной особенностью любого маятника является стремление сохранить и упрочить структуру, благодаря которой он, собственно, и существует. Энергоинформационная сущность образуется и развивается одновременно с появлением упорядоченной структуры, создаваемой представителями живой природы. Существование маятников всецело зависит от того, насколько образовавшиеся структуры стабильно. Поэтому он будет делать все для стабилизации своей структуры. Есть и второй закон маятника. В качестве иллюстрации рассмотрим простейший пример: стаи п т и в Стая ведет себя как единый организм. Если спугнуть ее с одного края, все рыбки синхронно поворачиваются и уплывают в сторону. Откуда берется синхронность? Если предположить, что каждая рыбка реагирует на движение соседа, тогда возмущение должно передаваться по цепочке. Однако с какой бы скоростью не передавался сигнал, время задержки все же должно быть. Ну в, в том-то и дело, что задержка отсутствует. Может дос, достигая, может достигать довольно больших размеров, но это Дело не меняет. Наблюдается прежняя синхронность. Зелот, какой же ты тупой! Аналогично ведут себя все себя птицы. Если вам когда-нибудь приходилось видеть крупную стаю, состоящую из небольших и быстрых птичек, вы должны были заметить, что их метание с т р а н ы в сторону отличается удивительной сглаженностью. Может быть здесь задействован другой механизм, например, телепатический контакт. Но и это маловероятно. Если в водоеме, где нет никаких стай, спугнуть одну рыбку, то другая, находящаяся в, всего в метре от нее, будет вести себя спокойно. Получается, никакой телепатической связи тоже нет. Сигнал передаётся только в стае, которая является по сути простейшей структурой. А может этот сигнал и не передавался вовсе. Возьмём, например, структуру более высокого уровня. Бровейник наука не может дать в разумительный ответ, каким образом колония управляется. Ведь что удивительно в муравейнике есть четкое распределение обязанностей, но нет иерархии. Почему же все насекомые действуют слаженно, как в организации с централизованным управлением? Муравьи общаются между собой посредством выделения пахучих веществ феромонов. Тропинки из запаха позволяют находить дорогу к дому и корму. Но каким образом информация передается одновременно всем членам колонии? Никаких высших формах обмена информации между муравьями не может быть речи. Иначе зачем тогда им использовать такой примитивный набор данных как запахи? Итак, что же объединяет отдельных членов в организованную колонию? Маятник одновременно с образованием и развитием структуры формируется энергетически. энергоинформационная сущность, которая берет на себя ф у н к ц и ю управления и стабилизации этой структуры. Между маятником и элементами структуры имеются прямые и обратные связи. Маятник существует за счет энергии своих приверженцев и синхронизует их деятельность, объединяя в организованное сообщество. Со стороны может казаться, что структура каким-то образом Саморганизуется. о Однако это не так. Саморганизация о может т и р е ч ь только в не живой природе, где в качестве управляющего элемента выступает законы физики. Например, молекулы ж и д к о с т и в процессе кристаллизации выстраиваются в решетку, строение которой определяется формой молекул и силами взаимодействия. Для объединения живых организмов в структуру требуется наличие внешнего организующего фактора. Вот этим фактором и выступает маятник. Как он это делает, пока неизвестно. По всей видимости, между этой сущностью и живым организмом существует определенный информационный обмен. Маятник как управляющая настройка имеется у любой структуры, объединяющей живые организмы. Однако нельзя сказать, чтобы он управляет ею разумно, поскольку не обладает осознанным намерением. Сознание энергоинформационной сущности подобного алгоритму маятник не осуществляет задуманное подобно разумному существу. Он руководит структурой примерно так же, как программа управления работой автоматического устройства. То, насколько автоматически действуют элементы структуры, зависит от их степени осознанности. Чем примитивнее живой организм, тем меньше он имеет представления о своих мотивах и действиях. Если существо живет обособленно, его действия определяются внутренней программой, набором инстинктов. Но когда существа объединяются в группы, тут же подключается внешняя программа маятник, который начинает управлять поведением сообщества. Агрессивность мира, в котором все друг друга едят, развивалась как следствие первого закона маятника. Агрессия, будучи порождением маятников, Вообще не является обязательным свойством живой природы. И это н а х о д и т подтверждение в отдельных уголках планеты. Например, в Новой Зеландии практически нет хищников, но есть в а д и м з е н л Очень многим обитателям планеты приходится объединяться в группы, чтобы жить в небезопасной среде. м а я т н и к и вынуждают живых существ становиться элементами структуры. По принципу. Что, цыпленок, жить хочешь? Тогда да. делай как я, делай делай как я. Люди тоже склонны собираться в группы по интересам. Объясняется это тем, что в таких группах легче общаться. Может показаться странным тот факт, что очень многие испытывают значительные трудности в общении. Несмотря на видимую непринужденность межличностных отношений, они по целому ряду причин, внешних и внутренних, весьма натянуты. Для того чтобы установить более тесный контакт, люди инстинктивно стремятся найти что-нибудь общее, что могло бы их так или иначе объединить. Вот здесь и проявляется стабилизирующая функция маятников. Когда собеседники качаются на одном и том же маятнике, они настроены на одну волну и без труда находят общий язык. Вот почему отношения приобретают легкость, когда можно вместе покурить, выпить. посидеть за праздничным столом, пойти в поход, поиграть и так далее. н ну, а пожалуй, наиболее впечатляющей иллюстрацией второго закона маятника является зарождение цивилизации. Вы никогда не задумывались над тем, почему появились города? Что это там такое странное едет? Фу, блядь, думал п е п е л ц Так города. От чего люди сотни тысяч лет назад жили в деревнях и с т о й б щ и щ а х а потом вдруг стали строить большие цивилизованные поселения? Что послужило их основ... основой? Ремесло, торговля или может война? Самые древние города, равесники пирамид, один из таких? был и с к а т совсем недавно в Перу. Этот затерянный город простоял незамеченным почти пять 5... пять тысяч лет. Его познали, когда выяснилось, что холмы, возвышавшиеся посреди пустыни, когда-то были пирамидами, одна из которых по своим размерам Не уступало египетским. Археологи были удивлены тем фактом, что в результате раскопок не удалось найти ни гончарных изделий, ни оружия. Люди пользовались примитивными орудиями, изготовленными из камня, костей и дерева. Также установлено, что горожане занимались выращиванием хлопка, плели рыболовные сети и меняли их на рыбу у жителей побережья. Однако тем же с тем же самым успехом могли промышлять обитатели и деревни. Защитных сооружений в о к р у г к о р а л л а не было, значит военная предыс предыстория тоже отпадает. Что же явилось причиной образования города? Люди с древних времен жили в деревнях, занимались примитивными ремеслами, вели торговлю, так как междусобные Как торговлю, так и м е ж д у с о б н ы е войны. И да, всего этого им не требовалось с о р у ж а т ь каменные города и возводить пирамиды. По-видимому, организующим ф а к т о м служили маятники, точнее их стабилизирующая функция. Нельзя в точности о б ъ я с н я т ь объяснить, как это происходит, и с н и а всегда где-то рядом. Скорее всего, в определенный момент с ф о н т а н н образуется о такая структура маятников, в которой заложена способность дальнейшему развитию. Ведь город – это по сути с л о ж н а я иерархия маятников производства, потребления и обмена. И если по всему строению эта с а м о р г а н и з у ю щ а я система с самого начала оказывается устойчивой, то она разрастается и укрепляется. Эволюции структуры может вырасти формирование сложной цивилизации, и данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь дефект в архитектуре не обрушит гигантское строение. Конечно, до этого нам еще далеко, хотя как сказать. Но вернемся к нашей жизни. Человек в сравнении с остальными представителями живой природы является более проснувшимся, но разве всегда он отдает отчет своих действиях? Разум человека может создавать с л о ж н ы е у с т р о й с т в а и механизмы строить города, исследования о к р у ж а ю щ и й м и р Тем не менее, в смысле осознанности человек не слишком далеко ушел от животного мира. Все ч е л о в е ч е с к о е о б щ е с т в о организовано в сложную структуру, состоящую из отдельных образований от семьи до больших корпораций и государств, как и в природе, если человек живет о б у с о б л е н н о он в основном сам отвечает за свои действия. просветление, как известно, достигали те, кто удалялся от общества, но когда человек становится элементом структуры, он по большей части спит на его, что, впрочем, не мешает его разуму заниматься высокотехнологичным производством. Современный завод намного сложнее муравейника. Однако по сути и то, и то другое структуры, управляемые маятниками, И все достижения научно-технического прогресса, если рассматривать их в комплексе, являются продуктами структуры, а не отдельных личностей. Телевизор может изобрести один человек. Телевидение же является порождением целой системы, управляемой маятником. Когда человек становится элементом структуры, ему приходится следовать правилу маятника. Вследствие того, возникает н е и з б е ж н о е противоречия между личными интересами и условиями, которые навязывает структура. Хуже всего, когда человек не осознает этот факт. И послушно трудится в поте лица на систему, не успевая головы поднять, чтобы о г л я д е т ь с я и отдать себе отчет в своих действиях. Вы можете возразить, что это ерунда. Почему я это не наблюдаю? Нет, почему это я не отдаю себе отчета? Напротив, я отлично сознаю, что, зачем, почему делаю, как бы не так. В качестве яркого примера можно взять летние детские л а г е р я Неустоявшаяся психика подростков относительно свободных от занятий служит благодатной почвой для произрастания маятников. Ма ники всего своей агрессивной сущности создают среду, в которой процветает дух соперничества. В этой среде, если ты не такой, как все, то есть не с о о т в е т с т в у е ш ь параметрам образовавшейся структуры, тебя могут выставить на посмешище, изгнать из стаи, а то и просто избить. Находясь в подобных условиях, подросток засыпает мертвым сном. Он живет. Как во сне, не отдавая себе отчета в своих действиях, будь то в толпе или в противостоянии по отношению к ней, в качестве снотворного служит тягостное ощущение от отношений, соперничества и сильные сомнения в собственной полноценности и соответствии стандартам. Это чувство угнетенности и настороженности. не отступает ни на минуту, даже если внешне подросток ведет себя бодро и спокойно, точно такую же угнетенность, граничащую с безысходностью, человек испытывает в бессознательном сновидении, когда находится целиком во власти происходящего. Жизнь в агрессивной среде с л у ч а е т с я подобно сновидению. Бурный поток обстоятельств несет человека и вся его осознанность с в о д и т с я тому, чтобы удержаться на плаву, испугано н зираясь. Если у подростка нет внутреннего стержня уверенности. Он начинает инстинктивно считай неосознанно искать точку опоры, которая позволила бы ему укрепить свое положение. И эту опору представляет маятник, но не даром, а в обмен на подчинение правилам структуры. Можно наблюдать, как в среде подобные Летним а г е р я м появляется эта кирзухабистой личности, к о т о р ы е казалось бы, на все сто у в е р е н ы в себе и ч у в с т в у ю т себя как рыбы в воде. Вся их дутая уверенность держится на точке опоры, которую предоставил маятник. Представьте себе двух таких обладателей опоры: один оттянутый, а другой приколы. Эй, ты, посмотри на меня. д е как я, д е д е как я. Эй, на нас посмотри. д е л а й как мы. Эй, чего тормозишь? Сопля не жуй. Оттянись, приколись. Никто вокруг не понимает, что эти двое болтаются на крючке у маятника, словно марионетки. Иллюзия создает хоть и эфемерная, но точка опоры. Другие, глядя на эту мнимую уверенность м а я т н т к х поступают подобным же образом. Точка опоры приобретается ими в обмен на выполнение правила. д е л а как я. Вот и болтаются все как один. Приколы ты, и оттянуты. Так трансформируется структура. Главное то, что приверженцы маятника подчиняются его правилу абсолютно неосознанно. У них возникает полная иллюзия, что именно так и надо. Следуя п р а в и л м приверженцы могут вытворять что угодно, но при этом делают все одинаково. Например, матом теперь не ругаются, а н а н им р а з г о в а р и в а ю т Никому голову не приходило, что это вульгарно. А вульгарность это прежде всего дурной вкус, низкий класс. Это все равно, что не, мы, не мыться и ходить в грязной одежде. Не ходят, но обязательно будут, как только появятся соответствующие правила. Например, при дворе французского короля Людовика IV не было принято мыться, поэтому, что сам король, потому что сам король испытывая п а т о л о г и ч е с к у ю неприязнь к гигиене, сводил ее лишь к омовению рук киньком. Предворные были вынуждены следовать его примеру, и чтобы скрыть неприятный запах, исходивший от тел, обильно поливали себя духами. В результате чего во дворце стоял исключительно тяжелый смрад. И еще, поскольку их всех при этом мучили г а з в ш и они завели изысканную привычку. Дамы и кавалеры постоянно носили себе палочки. которыми изящно почесывались. Как видно, правило способно реабилитировать абсолютно любой бред. Но главное то, что последователи правила действуют во всей своей массе одинаково, однообразно, словно стадо баранов. Например, тот, кто первый раз сказал: "Прикольно". Может читать себя пастухом, но все остальные, как попугаи хором повторяющие это и подобные слова, ведут себя несомненно как бараны. Вот теперь и вспомните п р о с т а ю мальков. Далеко же ушел человек в своей осознанности. в л и я н и ю маятников подвержены не только подростки, но и взрослые, особенно в толпе. Например, на собрании, когда кого-то или что-то совместно обсуждают, человек может подняться там от сам от себя такого не ожидая и начать активно разглагольствовать. В последствии он будет н е д о у м е в а т ь как это его угораздило, а потом долго убеждать себя, что все его говорил правильно. Толпа заставляет своих членов вести себя определенным и зачастую н е с о с т в е л ь н ы м для них образом. Вот как маятник действует на тех, кто ищет точку опоры.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 но при этом потеряешь свой божественный дар, уникальность души, благодаря которой совершается все гениальное. Не говоря уже о том, что ни о каком единстве души и разума не может быть речи. Человек, пребывающий целиком во власти структуры, находится практически без сознания и не дышит, и не слышит голос души. А это значит, он никогда не отыщет свою стезю и будет всю жизнь просто гнуть спину на благо структуры. Но я вовсе не хочу сказать, что стезя человека находится за пределами каких-либо структур. Можно удалиться в горы и огородиться от мира маятников. Но если и там жизнь будет продолжаться как бессознательное сновидение н а е в у тогда ровным счетом ничего не изменится. Речь идет о том, чтобы стать хозяином своей судьбы. Оставаясь при этом с т р у к т у р е м о ж е о ли, например, в л т ь е м л а г е р е в в е с т и ж е л а н у ю уверенность, не подчиняясь правилам а ь т и к и в то же время п р е в р а щ а я с ь в о е г чипенца? Да, запросто. Для этого необходимо и с у ш и ш ь проснуться и взглянуть на эту игру глазами зрителя, не покидая сцены. тогда сразу стали видны фавориты, мальтика подвешенные и приколотые, и прилеженцы следующие правила: нельзя только осуждать, а тем более презирать их за это. И если в результате о с о з н а н и я позже н и ч е л о в е к в е щ е й начнется п р о т и в о п о л о в а т ь с в о и м спящим возникающим отношениям, з а в и с и м о с т и натягивается поляризация и проснувшийся неизбежно становится изгоем. Очень важно помнить, что отказаться От правила Майдика недостаточно. Необходимо заменить его правилом т р а ц е ф и н г а Позволить себе быть собой, а другими быть другими. Вот тогда точку опоры можно будет найти в себе. Понимание того, что вокруг происходит, это уже половина дела. Однако лишь это знание приносит надежную и спокойную веру в себя, потому что неуверенность проистекает от страхов перед неизвестностью, когда человек Не, не, не знаком с правилами и г р ы о к р у ж а ю щ и й мир начинает ему казаться п у г а ю щ и м и в р а ж д е н ы м и тогда н а х в ы н у в щ е е чувство одиночества и г н е т е н н о с т и заставляет человека засыпать и подчиняться правилам маятника. Так вот, з н а й об этом, теперь вы способны превратить в жизнь в осознанное с р е д е н и е на его, а значит, получить контроль над ситуацией. Либо стать п а с т у х о м либо стать, по крайней мере, либо по крайней мере перестать быть бараном. Ну а о, о том, как укрепить свое положение, уже подробно говорилось в основах трансферинга. ф Во-первых, избавиться от чувства вины для чего необходимо перестать оправдываться и отдать себе отчет о своих д е й с т в и я тем, кто понял на себя на г л о с т ь взять судить. А во-вторых, прекратить защищать и доказывать свою значимость, если в то же время вы с л е д у е т е правилу трансферинга, то этих двух вещей уже вполне достаточно, чтобы э. обрести точку опоры в себе самом, т.е. о с т ь начать жить в соответствии со своим кредо. Однако следует иметь в виду, что нельзя просто бездумно п р о т е с поставлять себя структуре и всеми способами п ы т а т ь с я избавиться от ее влияния. Повторяю, речь идет не о том, чтобы полностью освободиться от м а я и к а а о том, чтобы не попасть в ее Чтобы не стать умарионеткой, проснувшись вы ощутите, ощутите, и поймёте, каким образом структура давит на вас. Жить хочешь? Пытаясь навязать свои правила, тогда вы сможете для себя решить отказываться от них, от этих правил, или следовать им. Главное сделать это осознанно. В то время, как остальные вокруг вас пребывают, в сне в о том... Вот в этом и заключается стратегия хозяиной ситуации. Для примера возьмем одно характерное письмо. Почему иногда случается так, что когда выполняешь свою работу хорошо, даже больше, чем нужно, предлагаешь какие-то там новые идеи? И они идут на ура, никто этого не замечает. Из-за в с е э т и идей говорят кому-то другому спасибо. Даже если вопрос связан с повышением, обо, обо мне просто забывают, н и как бы нет в планах. А если предлагают чуть-чуть повыше должность, то в процессе оформления на д р у г у ю д о л ж н о с т ь мое место занимает уже другой человек или Все приостанавливается. Получается, что я как будто ч е р т невидимка. Почему так происходит? По всей видимости, читательница за д а в ш и е вопросы работает в какой-то административной сфере. Любая система представляет собой маятник. Сначала возникает энергоинформационная структура в виде комплекса идей и принципов, а затем ее материальная реализация, то есть система. Система начинает развиваться самостоятельно, подчиняя приверженцев своим законам. Маятники устанавливают своих приверженцев на ключевые должности не за высокие услуги, а за наиболее полное соответствие системе. н а в н о думают, что в карьерной лестнице и особенно в иерархии власти люди выстраиваются согласно с в о и м выдающимся качествам и достижениям. В некоторой степени это так, но выдающиеся качества и достижения это не главное. Главный критерий заключается не в том, насколько хорошо Человек делает свою работу, а в том, насколько он делает ее правильно, с точки зрения системы маятник прежде всего заботится о стабильности. Поэтому и вы должны свои действия ориентировать в первую очередь. на п о д д е р ж а н и е стабильности системы. Если вы хотите продвигаться по к о л ь е р н о й лестнице, вы должны понимать задницу. разницу хорошо или прав... правильно. Здесь все зависит от конкретного коллектива. Маятники тоже бывают разные. В небольших коллективах может приветствоваться творчество, самостоятельность, энтузиазм, инициатива. Но если это аппарат управления или крупное предприятие, то здесь действуют совсем другие законы и совсем иная этика корпоративная. Корпоративная этика предполагает более жесткую регламентацию, дисциплину и исполнительность. Инициатива часто бывает наказуема. Самостоятельность встречается настороженно. Творчество не играет р я с а ю щ е й роли. В такой системе необходимо действовать сознательно и гибко. о б р а з у я свои поступки, сообразую свои поступки с реями м и р а м а я т н и к о в Но все это не так сложно, как может показаться. Главное – это вовремя проснуться. <свист> <свист> <свист> Пришельцы Индига. Одним из наиболее ярких проявлений новой реальности является феномен дети индига, который подробно описан в одноименной книге л и Келл и Джерр Томпет. Этот термин был введен я с к л ю и т е л ь н о сиантом. Она занималась исследованием. в з а и м о с в я з и между характером человека и цветом его ауры. В начале 70-х годов 20-го столетия Нельситеп столкнулась с небольшим необычным явлением. На свет стали появляться дети нового типа, типа к л ё в а с ранее не встречавшимся цветом ауры. Индиго, сине-фиолетовым. По характеру эти дети индиго также выделялись из остальной массы людей. Основная деятельность – это гиперактивность и дефицит внимания. Не могут усидеть на одном месте, если дело не представляет для них личный интерес. Хотя не обязательно все дети с такими признаками и н д и г о и наоборот. Все они разные. Объединяет их вырожденное чувство собственного достоинства и стремление к независимости. и н д и г о знает себе цену и как будто у в е р е н ы в том, что заслужили быть здесь в этой жизни. Вот такие вот они. Эти дети удивляют взрослых своей разумностью. У них не по возрасту, р а з в и т а осознанность и т р е и и трезвый взгляд на мир. Они не расположены преклоняться перед. общепризнанными авторитетами. и н д и г а не приемлют консерватизм. Им кажется очевидным, что некоторые вещи надо делать совсем по-другому, в то время как остальные люди привычно следуют общепринятым нормам и правил. а м Их нельзя назвать покладистыми детьми. С точки зрения воспитания можно сказать, что они неуправляемы. Они сами сами себе нуме. В некоторой степени это свойственно каждому новому поколению. Однако поколение Индига выделяется своей особой н а в и з н о й На протяжении тысячелетий. Смена поколений проходила равномерно и даже размеренно. Но в последнее время наблюдается какой-то ускоренный процесс обновления поколений. Каждое следующее все более радикально отличается от предыдущего. У индига же появились свои дети, которые по характерным признакам п р о и з о ш л и самих родителей. Что же происходит? Процесс революционного обновления человеческого сознания не может идти сам по себе без особых причин. Как известно, в природе и обществе все стремится к равновесию. Значит, обновление сознания идет в противовес какому-то достойному другому процессу. Не трудно понять, что это что это за процесс. Последнее д е с я т и л и я е одновременно с развитием структуры. Информации и телекоммуникаций сформировалась мощная сеть маятников, п р о ч н н о п у т а ю щ и х всю землю. Научно-технический прогресс в целом не так еще страшен, как его информационная составляющая, которая создаст благодатную почву для р а з о р о ж е н и я и существования маятников. Чем больше группа приверженцев мыслящих в одном направлении, тем сильнее маятник, а следовательно и его власть над людьми. Для того, чтобы получить контроль над сознанием значительного количества людей, вовсе не обязательно сажать их в кобы с присосками, как в фильме «Матрица». Вполне достаточно построить всеобъемлющую информационную сеть, и тогда люди сами автоматически займут места в ее ячейках. А что представляет собой человек в информационной ячейке? Это так называемый социальный элемент. с о з н а н и е которое в основном обусловлено его положением в структуре, в самом деле напоминающей матрицу. Структура незаметна, но ц е п к о обволакивает каждого члена определенным набором стереотипов мышления и поведения. Человеку кажется, что он действует свободно по своей воле, но на самом же деле он понятия не имеет о свободе, поэтому, потому что конфигурация его воли сформирована структурой. Человек играет по о т в е д е н н о й ему воле в н а в е з а н н у ю игру. Казалось бы, каждый волен делать все, что хочет. Такова декларированная свобода. Вот только хотеть может каждый. Вот только хотеть каждый может лишь то, что с о о б р а з у е т с я с интересами структуры. Структура учит хотеть то, что надо. Вот об этом. процессе закрепощения воли намерения и идет речь процесс этот по своей природе является синергетическим то есть саморганизующимся о поскольку сами маятники осознанными на намерениями не обладают все происходит само собой как преобразование кристаллов льда в процессе замерзания Сеть маятников наподобие колонии паразитических растений опутывает всю биосферу Земли. Страшно и не может смешно. Это кому как больше нравится. Каждый волен беззаботно отнести все эти рассуждения к области фантастики. И все же, когда повседневная действительность предстает в незнакомом обличии, ее жесткий реализм превосходит самые смелые фантазии. Но вернемся к нашим баранам, деткам. Тенденция закрепощения воли порождает ответную реакцию появление детей с врожденным стремлением к независимости. Это естественный, природный процесс. Так проявляется действие равновесных сил, проявляется в ответ на э, роста, разрастание сети маятников. С одной стороны, маятники пытаются упорядочить мир, загнать людей в структуру на п о д о в о й матрице. С другой, индига уравновешивает засилье маятников, словно выполняя таким образом предначертанную миссию. Поведение детей направлено на разрушение упорядочности. Зажатые в рамках стереотипов и обусловленности, они стремятся вырваться на свободу. Все дети, а индиго в особенности очень чувствительны к избыточным потенциалам. Например, любая фальш сразу распознается. Когда перед ними заискивают, они начинают дерзить. Стоит их перехватить, они начинают капризничать. Любая упорядоченность создает поляризацию, которую дети стремятся тут же. разрушить. Не буду спать. Не хочу кашку. Я сам. Склонность кня не посушанию л и о з о р с т в у у детей проявляется не из вредности, а в результате естественного желания освободиться от внешнего управления. Иногда может казаться, что дети делают какие-то вещи на зло. В таких случаях они действуют неосознанно, не намеренно. Они не планируют, замышляют свое вызывающее поведение. Это получается естественно, само собой. Так проявляется действие равновесных сил в ответ на упорядоченность, которую взрослые стараются втиснуть в своих детей. е м л е н и Индига к независимости оказывается и на отношении к лиги. Новые дети с трудом могут принять современную церковь, пишут свои книги л и к а и Джон Тропс. Индига приходит в этот мир с обострённым чувством самоуважения и непоколебимой уверенностью. что они являются детьями Бога. нужны ли им в таком случае посредники для общения с Богом? едва ли. дети и н д и г о больше руководствуются голосом сердца, чем разумом. взрослые считают, что делают хорошо, когда поступают правильно. дети придерживаются мнения, что главное Все делать от души с любовью, а вовсе не так, как считается правильным. <свят> а что, если когда-то в прошлых жизнях ваши дети были вашими родителями, а теперь вы поменялись местами, и эти древние души опять продолжают вас учить, преподавая вам много-много мудрых уроков? Разумность детей индига является следствием их повышенной осознанности. Они обладают, они отдают себя отчет, что вокруг, что вокруг происходит и кто есть кто. Осознанность обостряется, когда фокус внимания направлен к себе, а не на внешний мир. Ведь если человек полностью поглощен заботами, навязанными ему извне, он с головой погружается в бессознательную игру. Осознанность индиго п р о т и в о с т о и т тенденции усыпления сознания людей в сетях м а л ь и и к о в Все эти утверждения отличаются яркой и д д у а л ь н о с т ь в раннем детстве они очень красивы и о б а я т е л ь н ы Секрет привлекательности детей заключается в гармоничном единстве души и разума. Они принимают себя такими, как есть, а потому изначальная душевная красота не искажается ложными масками разума. Почему же по мере взросления у этих прекрасных созданий появляются некоторые неприятные черты и слабые стороны? Ведь они дети Бога, а потому красивые и могущественные, как сам Бог, несмотря на беспомощность раннего возраста. Они изначально обладают силой Творца, с п о с о б н о создавать новую реальность. Но способности детей Бога не успевают раскрыться и реализоваться, потому что мальчики лишают их б о ж е с т в е н н о й силы. Единство души и разума. Дети приходят в этот мир и доверчиво смотрят на него своими широко раскрытыми бусинками глазами. Жизнь им представляется многообещающей и полной надежд. Но в мире правят м а л ь ч и к и действующие по принципу р ж а в л а с т Маэтики объединяют помыслы и устремления людей, р а з р у ш а я при этом уникальность и целостность личности. Отделение и отчуждение разума от души приводит к утрате божественной красоты и силы. Со временем происходит крушение маленьких и больших надежд. У одних этот процесс проходит неспешно и безболезненно, у других, кому меньше повезло, быстро и жестко. Если взглянуть в глаза детей и з дома, то можно увидеть там одновременно две, казалось бы, несовместимые вещи: надежду и отчаяние. В этих глазах как будто застыл вопрос. н ну неужели? Мир м а т и к о в постоянно указывает детям на их уязвимость и несовершенство. Сначала в их сознании зарождается недоверие, а потом и страх, который вживляется так прочно, что становится привычным. Но просто испугаться и убежать нельзя. Надо как-то выживать в этой агрессивной среде. Находясь под мощным влиянием структуры, дети Бога вынуждены становиться ее элементами. С возрастом дети начинают опасаться быть не такими, как все, потому что те, которые как все, могут их заклевать, что что часто и происходит. В толпе безопасней. Если ты стоишь вне толпы, то можешь стать изгоем. Вот так постепенно дети утрачивают дары, которые от рождения за... даны им от рождения: независимость, осознанность, турц, интуицию, индивидуальность. Все эти качества и в наибольшей степени присущи детям индиго, но для этой структуры. Это смерти подобно, а потому процесс закрепощения воли будет идти и дальше по нарастающей. Кто победит в этой битве, неизвестно. Для нас важно одно: пока окончательную победу не одержала структура, необходимо сейчас в этой жизни вернуть хоть частицу данной нам Богом и трансферфик нам. В этом поможет. А вы, дорогой читатель, случайно не индиго? Впрочем, это не имеет значения. Все мы по своей сути одинаковы. Либо взрослые дети, либо взрослые дети.